Часть 1. Всё про анатомию. Глава 1. Общий пол и как получаются мальчики и девочки. Друзья мои, сразу раскрою вам генетический секрет. Пол ребёнка определён с первой секунды зарождения жизни. Как только сперматозоид X Соединяется с яйцеклеткой, получается девочка. А если это удалось сперматозоиду Y, то мальчик. Для будущих родителей с первого дня беременности их ребёнок мальчик или девочка. Иногда пол будущего ребёнка это всё, что их волнует. Можно придумывать имя, подбирать тон обоев, цвет коляски, да и будущим бабушкам сразу понятно, какие вязать пинетки и пледы. Пол нерождённого ребёнка определяет эмоциональную окраску ожиданий и отношение окружающих. Вот только для самого ребёнка это не имеет никакого значения, потому что всё, что нужно ему для полноценного развития это наличие 23 пар гомологичных. Это значит, что каждый ген представлен дважды хромосом. Если их 23, все они содержат правильное количество нужных генов, симметричны и полноценны. Так, да, ребёнок развивается нормально. Что касается пресловутой двадцать третьей пары, которая отвечает за пол будущего ребёнка, то здесь всё интересно. Не надо думать, что Х-хромосома это некая розовая сущность, вся в бантиках, которая уже возлежит в атласной колыбельке в позе Х, а хромосома Y это такой голубого оттенка брутальный субъект в виде фаллического символа. с крепкой ножкой и широкими плечами. Жизнь, как всегда, намного многообразнее наших шаблонных представлений о ней. В ключевой для вопроса пола 23-й паре у женщин активно только одна X-хромосома. Причём какая хромосома проявится своими признаками, левая или правая, определяется случайно. Вторая X, так называемое тельце Барра, находится в неактивном состоянии. а работают гены активной хромосомы. Аналогичные гены в тельце Бара молчат. И у девочки проявляются только те признаки, гены которых содержит работающая Х-хромосома. У мальчиков в тельце Бара не найдены. Y-хромосома нужна для другого. Итак, наш зародыш имеет хромосомный набор XX или XY, что совершенно никак не влияет на его развитие. В первые дни он интенсивно делится и представляет собой колонию абсолютно одинаковых клеток. Затем в этой колонии начинают формироваться три слоя, каждый из которых отвечает за образование либо кожи и нервной системы, хорды, будущего спинного мозга, либо соединительной ткани, мышц, мочеполовых органов и будущего кроветворного аппарата. либо остальных внутренних органов. Пока это всего лишь клетки, которые кучкуются среди общего хаоса в группы, которые затем приобретают некий смысл. Вот хорда, хрупкая полоска. У неё уже определён головной конец, будущий мозг на минуточку, и копчик, так себе, рудимент хвоста. Но если что-то пойдёт не так, Например, мама всегда была вегетарианкой и в первые недели беременности не принимала витамин B9, фолиевую кислоту. То хвостик этот может оказаться расщеплённым и появится порок развития спина бифида. Этот факт лишь не раз показывает, что нет ничего лишнего в человеке, и даже хвостик зачем-то нужен. И вот это тонкое функционирование одинаковое для обоих полов. Смысл которого лишь в дифференциации, то есть в отделении одних клеток от других, продолжается до 7 недель беременности. Это значит, что у гонад, половых органов зародыша нет специфических половых различий. Пол есть, а различий нет. Первые зачатки сексуального устроения появляются примерно с 4 недель. От стеночки желточного мешка Отделяются клетки-предшественники, которые мигрируют и превращаются в незаряженные, индиферентные гонады. Каждая представляет собой отросток, напоминающий пальчик, который содержит одновременно и вольфов, и Мюллеров протоки и служит источником будущего развития гонад по мужскому или женскому типу. Вот тут-то и начинается самое интересное. Если на зародыш не действуют никакие факторы, то ничего не мешает Мюллерову протоку дирижировать процессом создания девочки. Потомки клеток Мюллерово протока формируют матку, маточные трубы и влагалище будущей женщины. А если на зародыш действует определенный набор сигналов, то получается мальчик. Все дело в игре к хромосоме. Здесь она проявляет себя на полную катушку. В коротком плече Y хромосомы есть так называемый ген SRY, который кодирует TDF фактор, определяющий тестикулы. Он представляет собой группу генов, вызывающих образование всех органов будущего мужчины. Если есть TDF фактор, значит Мюллеров проток угнетён. а работа генов, отвечающих за мужские характеристики, усилена. Причем особенно выделяются процессы создания семенных канальцев. Они начинаются в самые сердцевине нейтральных, недифференцированных ганат, которые постепенно превращаются в яички, где куется гордость и краса мужской сексуальности, тестостерон и сперматозоиды. В яичках появляются клетки Лейдига и Сертоли, которые соответственно вырабатывают тестостерон и антимюллеров гормон, также угнетающие развитие мюллерова протока. У нас будет мальчик. Оставшийся участник заговора против мюллерова протока дигидротестостерон. Образуется из тестостерона и представляет его биологически активную форму. У семинедельного зародыша всё, как у взрослого мужчины. И яички, и тестостерон, и рецепторы к нему. Именно связь рецепторов с дигидротестостероном обеспечивает проявление тестостерона как мужского полового гормона. Тестостерон без своей промежуточной формы дигидротестостерона и рецепторов, которые в состоянии принять всё благотворное действие последнего. Ничто. Холостой патрон. Поэтому не надо думать, что теория общего пола это шарлатанская сказка о том, что каждый ребёнок рождается как чистый лист бумаги, видит ангелов на первом году своей жизни, воспринимает сигналы любви и положительных эмоций от своей матери и постепенно определяется, какой пол ему предпочтительнее выбрать. Нет, друзья мои. Это с самого начала предопределено. Остаётся только выполнить некую генетическую программу пола. По возможности, не испортив те добрые ростки, что заложены в нас матушкой природой, и не посрамив доставшиеся по наследству материнские и отцовские гены своими выкрутасами.